тогда сделайте вид, что зашли по-соседски одолжить у пани Наховской консервный нож или книгу о разведении комнатных цветов. Сами выберите, что вам ближе. Только бы пани Наховская оказалась дома, — вздохнул Павлик. Ведь это сплошная нервотрепка. Ее сыночек может вернуться хоть завтра. Я все боюсь. И давно боишься? — поинтересовалась сестра. До самого начала и боюсь, — признался брат. Действительно, сплошные нервы, — вздохнула Яночка. «Да нет, вроде пан Доминик не возвращается. Наверное, застал ее дома». Пан Доминик вернулся лишь через час. Он весь сиял. «Все получилось!» — уже с порога крикнул он. «Пани Мария буквально ожила. Ваша идея просто гениальная». А затем, как и положено научному работнику, изложил материал в хронологическом порядке. Четко и ясно. Оказывается, сначала... Паня Наховская вообще не хотела говорить на эту тему, удивлялась. Какой такой шантаж? Однако пан Доминик повел мудрую политику. Он не требовал от нее никаких признаний, а сам стал рассказывать о том, что ему известно по этому поводу. И оказалось, знал он так много, что это просто обезоружило бедную женщину, и она перестала отбираться. Сначала пани Наховская разрыдалась, потом в чем-то уточнила сведения соседа, а потом внимательно выслушала план спасательной операции. Его пану Доминику пришлось повторять три раза, причем каждый раз подчеркивалась полная секретность операции и тот момент, что проводиться она будет в отсутствие ее сына. Наконец, до пани Наховской дошло. Она оживилась. Надежда буквально возвратила ее к жизни. План операции она одобрила полностью и даже внесла некоторые творческие дополнения. Например, притвориться больной, не выходить из дому три дня, вызвать врача, а гостей принимать в ночной рубашке и халате, и даже специально пригласить кое-каких гостей, чтобы в случае чего могли подтвердить, она и в самом деле была больна. В пылу творческой импровизации пани Наховская решилась бы и вообще лечь в больницу, но, поразмыслив, от этой идеи отказалась и даже пыталась всучить пану Доминику деньги на покупку новых замков. Но тут он отказался, так как не имеет понятия, сколько они стоят. «Какие замки?» — возмутился Павлик. «Еще кто пронюхает, что замки покупались до взлома?» «Вот и я говорю», — начал было пан Левандовский, Но деловая Яночка прекратила ненужные разговоры. «Нельзя терять времени. Адрес участка узнали?» «Узнал. На улице Жвирки и Вигуры». Совсем на окраине Варшавы. Их участки расположены вдоль шоссе, ведущего к аэропорту. Участок номер 248, угловой, тоже по-деловому, доложил пан Доминик. Выяснил, там есть старая калитка, ключ от которой у бандитов имеется. Свой товар они завозят не через ворота, общие для всего садово-огородного кооператива, откуда дорога долго петляет по участкам, а прямо с шоссе подгоняют машину к этой калитке. Очень удобно. «Калитка осложняет дело», — задумался Павлик. «Открыть откроем, потом надо сменить замок». «Думаешь, ты один умеешь пользоваться отмычкой?» — насмешливо возразила сестра. «Надо придумать такое, чтобы они раз и навсегда не смогли ею пользоваться». Павлик задумался, глядя в окно. Потом рассеянно зачерпнул варенье прямо из банки и съел. Потом опять задумался. «А этой калиткой больше никто не пользуется», — уточнила. «Никто» ответил хозяин. Пане Наховской удобнее входить через главные ворота. Там остановка автобуса. И потом по тропинке она идет к своему участку. Участки не огорожены сеткой. Сетка только вокруг всего массива. Ключ от калитки у нее есть, вернее был, она дала его мне. И ключ от калиточки в низеньком штакетнике, который разделяет участки. Пан Левантовский полез в карман и предъявил присутствующим два ключа. Один побольше, другой поменьше. Увидев интерес мальчика к варенью, хозяин подложил добавку в его розетку. Подкрепившись, мальчик заявил. Придумал. А кристалл-цемент на что? Тут уж никакая отмычка не поможет. Залью немного в замочную скважину. Для верности, с полчаса подождем, пока застынет. Камень-гранит. Замечательно, одобрила сестра. Кончай, объедаться вареньем, имей же совесть. Нечего терять время. Вон как оперативно справился со своей задачей, пан Левандовский, и нам надо успеть туда до темноты. Погода мерзкая. Надеюсь, сейчас там немного народу.